Хулители пожимают плечами, ревнители детективных традиций бьют в ладоши. Неправы обе стороны. Неправы в своем отношении к традиции. Следование традиции, особенно в мелочах, характерная черта детектива, особенно английского, отражающего особое пристрастие британцев к заветам старины. Интеллектуал Дюпен породил не только Холмса и Паттера Брауна, но и популярного в прошлом веке сыщика Ликока, герой серии романов Эмили Габорио, и обаятельного мистера Каффа, лунный камень Уилки Коллинза, Дюкон был не просто проницательным мастером анализа. Волей своего создателя он позволял себе замечать и нечто такое, что ускользало от официальной полиции. Опять же, впервые в истории, потому что он был одновременно и ученым, героем фантастики и первым сыщиком и шагал по нехоженной тропе. Зато соперничество между любителем и полицейским суждено было стать непререкаемой догмой. Нет нужды упоминать о постоянной грязне Холмса с Лейстрендами из Скотланд-Ярда, о скромной гордыне Патра Брауна, побеждающего всю ту же лондонскую полицию. Каждый новый сыщик старался отрицать предшественников большим и малым, но это было отрицанием отрицания, чередованием утраченных и приобретенных признаков. Генетика знает такие шутки, когда в третьем-четвертом поколении вдруг проявляются и житые, казалось, родовые черты. Ни вор джентльмен Дюпен, которого Марис Леблан замыслил как антитезу Холмса, ни герой Гастона Леру, Жозеф Рулетабиль не смогли выйти за очерченные Дюпеном рамки. Разве тайна желтой комнаты, которую так ловко раскрыл Рулетабиль, не есть тайна запертой комнаты в доме на улице Морг? Поистине, как скрипка в футляре. Очерченный Дюпеном круг сделался кругом порочным, по той простой причине, что в условном мире, где действует сыщик, криминал вытекает не из характерных особенностей действительности, не из житейских ситуаций, а напротив, преступление по возможности таинственное и запутанное, как бы диктует условия жизни, подстраивает ее под себя. Для фантастики, разгадывающей тайны природы, это прекрасно, для детектива – убийственно. Банкротство такого принципа в применении к изображению современного буржуазного общества очевидно. Отсюда нарочитая условность и ограниченность места действия, заданность характеров и прочие слабости, которые легко обнаруживаются, когда замысел не выдерживает столкновения с реальностью. И чем этот замысел сложнее, тем легче разрушается его правдоподобие. Мелодраматические ситуации, экзотический фон в этом случае только довершают распад. Фантастика, описывающая несуществующие миры, Может позволить себе роскошь и вырядиться в любые наряды, экзотические, готические, даже откровенно сказочные. Не то полицейский роман. Здесь будь добр, следуй специфике. Игра поэтому не получается. Нарушены правила, граничные условия оказались обманом. Не спасает ситуацию и головокружительный трюк, когда убийцей оказывается ведущий расследование инспектор полиции. В тайне желтой комнаты этот ловкий трюк лишь окончательно испортил финал. Таковы неутешительные уроки детективной классики. Поток эпигонской литературы, в которой бабочками-однодневками взлетали сыщики вроде Ника Картера или Мисс Этель Кинг, грозил окончательно девальвировать те немногие ценности, которые успел накопить гонимый приличным обществом литературной паре. Итак, задача сводится по сути к главному герою. Классический детектив ее в конце концов разрешил. детектив фантастический. Нет. В великолепном рассказе «Сколько весит сонет» настоящий жемчужин сборника это ученый и любитель тайн полностью в стиле Эдгара По Бурдон. Именно он аналитической мощью мысли делает нас не только заинтересованными соучастниками игры детективной, поэтической, какой угодно, но и свидетелями поистине алхимического деяния. Как иначе еще можно назвать возрождение из пепла бессмертного духа искусства, набирающего силу с каждой угаданной Нет вычисленной буквой. Да, рукописи действительно не горят. Пускай истлеет плоть под крышками гробов, что-то всегда остается и может стать отправной точкой для нового возрождения. Этот рассказ трудно отнести со всей определенностью и к фантастике, и к детективу, и к их диалектической общности. Так всегда бывает с образцами подлинного искусства, которые с трудом умещаются в тесных рамках классификационных ячеек. Хочу отметить в этой связи блестящую работу переводчиков, переложивших на русский язык не только сам сонет, но и всю связанную с ним игру мысли. Будь Бурдон героем традиционной научной фантастики, ученым-экспериментатором, он бы подверг сгоревшую рукопись радиоактивному облучению и без долгих хлопот восстановил утраченные торцеты и Катрены. Но тогда бы не было и самого рассказа. Поэтому Бурдон без особых затей декларирован автором как любитель тайн и загадок. А чтобы читателю легче было следить за победным полетом мысли, этому новоявленному Холмсу понадобился и свой доктор Ватсон, тот самый Минар, от чьего лица и ведется повествование. Одним словом, творческий синтез приемов Эдгара По и Конан Дойла, оставаясь в рамках традиции, вполне оправдывает и синтетическое определение «фантастический детектив». Подстать Бурдону и герой Айзека Азимова — хотя сам рассказ несравненно слабее, старомоднее и обнаруживает незамаскированные пружины и винтики. Во всяком случае, Азимов столь же преднамеренно и прагматично заявил своего Уэнда в качестве ученого-любителя курьезов. Иначе как бы он сопоставил психологию и поведение человека с условиями жизни на той или иной из планет? А ведь именно здесь и таится ключ к разгадке, на что делает прозрачный намек и само заглавие. Судить художественные произведения принято по законам, постулируемым его автором. Поэтому с равным благорасположением примем генетического гибрида человека и шимпанзе, наделенного телепатией, агента службы контроля времени в образе попугая, убийцу киборга, заключенного в теле гоночного автомобиля, мусоросборщика с планеты Скалерота и так далее. Примем ради все той же интеллектуальной игры, которая нам предложена и проследим, насколько увлекательной и непротиворечивой она окажется. Говорить о каких-то серьезных социально-политических задачах особенно не приходится, за исключением антироссийской новеллы Доминика Дуэ, подобной задачи никто не ставил. Но общий гуманистический настрой сборника очевиден, а не столь уже редкие вкрапления юмора и сатиры подчас вызывают улыбку, определенно помогая любителям строгой научной фантастики примириться с некоторой профанацией ее излюбленных коньков – «Например, если вы такой умник, то скажите, где трупы?» — Радомир Клабло. Тем более, что такой рассказ, как «Двурукая машина» Генри Катнера, способен удовлетворить и самого строгого пуриста. Это классическая фантастика, ничего общего не имеющая с детективом. За исключением таких мелочей, как криминальная тематика и соответствующий ей местный колорит в виде кибернетической фурии, соединившей в себе сыщика, преследователя, тюрьму, а возможно и палача. Так что и в этом случае волей-неволей приходится задумываться над дозировкой обоих составляющих компонентов – фантастики и детектива. В соответствии с поставленной тем или другим автором задачей, они всякий раз смешиваются в различных концентрациях. В конечном итоге все решает талант, но здесь я предоставляю читателю полную свободу мнений. Ведь в конечном итоге именно он – последняя и высшая инстанция, чей приговор не подлежит пересмотру. Итак, все обстоятельства дела перед вами. Нужно лишь перевернуть первую страницу. Еремей Парнов